Ольга Лисенкова, «Стиратель». Эту аудиокнигу я посвящаю своим друзьям с огромной благодарностью. От автора. Этот роман появился потому, что я никак не могла расстаться с героями книги «Ключ». Хотя в центре внимания здесь другие персонажи, очень важную роль играют герои и события первой части. Действие нынешней аудиокниги относятся к периоду Перед эпилогом ключа. Поэтому, если вы читали или слушали первый роман, вы будете в более выигрышном положении, чем герои. Они еще не знают, что их ждет впереди, а вы уже в курсе. Тебе дано бесстрастной мерой измерить все, что видишь ты. Твой взгляд да будет твердый ясен. Сотри случайные черты. И ты увидишь, мир прекрасен! Познай, где свет, поймешь, где тьма. Пускай же все пройдет неспешно, Что в мире свято, Что в нем грешно, сквозь жар души, сквозь хлад ума. Александр Блок.